Это бы еще куда ни шло. Мало ли бывает: молодость, романы, любовь и подобные бредни. Но несчастье в том, что в выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну будь там хоть какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец готов примириться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 обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку. Здравствуй, Тимофей. Здравия желаю, господин начальник. Послушай, братец, что это ты там затеял? Это вы насчет чего же изволите? Полно Тимофей притворяться. Сам знаешь, что насчёт сенаторской дочке, говорю. Ах, Эвана про что? Ну так как же? Так что счастье моё линия стала быть такая подошла. Счастье-то счастьем, но подумай, что же ты делать с ней станешь? Разве она тебе пара? Известно, делать буду то, что обыкновенно делают. А пара на мне, а ли не пара это уже дело моё.